Десять часов, как и слова пароля с отзывом, интересно, много незадачливых влюбленных бросается с этого моста. Скорее всего, они выбирают другое место, здесь слишком елистое дно. Связник должен держать в правой руке сверток, перевязанный красной письмой. Однажды, разговаривая с человеком из центра, Штирлиц спросил, Нет ли каких других пожеланий по поводу его встреч со связниками? Может, спецы придумали, что поновей? Никаких пожеланий, — ответил собеседник. Правда, кто-то из наших пошутил, а не правый ли уклонист этот Штирлиц? Ну, правый — это не так страшно. Легко различим, левый страшнее. В правый уклон лезет тот, Кто хочет, как попривычней, быстрей и лучше, с добрыми, как говорится, пожеланиями. А влево пруд честолюбцы, они людей на высокое слово берут, на святое обещание. Впрочем, дальше этого разговор не пошел, потому что и времени у них было в обрез, да и товарищ из центра считал подобного рода дискуссию в Как бы хвост за собой не потасти, тогда дискутировать придется в Штирлиц обычно приходил навстречу Загодя, чтобы осмотреться, приметить всех, кто поблизости, и в зависимости от этого выбрать место, с которого удобнее подойти к человеку, присланному для связи. Однако в Загребе в центре города моста не было. Сама протекала за далекие рабочие окраины, и когда в день приезда Штирлиц решил поглядеть на самый большой городской мост, И когда он вынужден был взять в генеральном консульстве машину, чтобы добраться по Белградской дороге до Савы, он испытал леденящее чувство одиночества и страха. Встречаться здесь со связным было делом рискованным. Оба они тут, как на ладони, никаких скамейки в помине нет. А если связник таскает за собой наружное наблюдение, провал неминуемый. Но и остаться без связи Штирлиц тоже не мог, потому что его односторонняя информация мало что давала. Это как класть кирпичную стену с завязанными глазами. развалится Штирлиц опасался сейчас, что связник вообще не придет, ответив центру, что в самом городе моста нет, а встречаться на Саве равносильно самоубийству. Но, тем не менее, Штирлиц, не изменил своей многолетней привычки Приехал в загоде и сразу же заметил у моста одинокую фигуру в белом макинтоше с поднятым воротником, в шляпе нахлобоченной на глаза и со свертком в правой руке. Человек вел себя странно, суетливо расхаживал вдоль дороги, не выпуская из левой руки руль старого велосипеда. Штирлиц переехал мост, выключил фары, поставил машину на обочину и осторожно открыл дверь. С реки поднимала студеная густая пепельная прохлада. Вода была черной, дымной, и гул от мощного течения, единой, властной, перемещающей самую себя массы, был постоянным, похожим на работу генератора. Тем не менее дверцу машины Штирлиц закрывать не стал, чтобы не было лишнего чужого звука. Он перешел мост, направляясь к одиноко расхаживающему человеку со свертком в руке. Не поняв еще почему, Штирлиц решил, что этого человека он где-то встречал. Определил он это потому, как человек вертел шеей, и потому еще, как покашливал. А то, что он покашливал, видно было потому, как подрагивал макинтуш у него на плечах. Выходя на связь в разных городах мира с разными людьми, Штирлиц каждый раз покрывался холодным медленным потом от того, что он, как никто другой, знал всю эту сумму случайностей, которые могут привести разведчика к провалу во время встречи со связником. Причем, как правило, опасность могла исходить именно от связника, потому что у того имелись контакты с радистами, а уж как охотится контрразведка за передатчиками, Штирлицу было очень хорошо известно, поскольку несколько месяцев он работал в группе перехватов. Штирлиц неторопливо прошелся вдоль шоссе, постоял у края моста, А потом, чувствуя, на часы он мог и не смотреть...